Глава 23 «И когда мы отправляемся?» – уточнила Шара, поглядывая в окно, за которым была прекрасная погода. «Когда разберемся со всеми вашими классами и навыками?» – буркнул Верша, поправляя грязную куртку на плечах. «Бэк целительный навык эволюционировал. Будем смотреть, что это даст». «А в описании?» «Нет у него описания. Это либо уникальный, либо очень редкий класс. Нихера не непонятно». «Сейчас мы с ним в канализацию пойдем. Там немного поработаем и посмотрим». «А мы?» Подала голос Мара. «Ты берешь лук, самые дешманские стрелы, и идешь на крышу ратуши». «Зачем?» «Голубей гонять. Тренируешь точность». «Голубей?» «Как-то...» «Сможешь найти другие живые мишени. Тренируй на них». «А что нам делать?» Кивнула Гара на шару. Блять! «Придумайте!» – рыкнул Верша. «Главное, заданий никаких не берите и не лезьте в неприятности. После Бека вашими навыками займемся, до вечера должны управиться». Отец кивнул сыну, и они вышли из таверны, оставив девушек наедине. «Как-то мне не хочется голубей стрелами тыкать», – подала голос Мара. «А как мне качаться, я вообще не представляю», – вздохнула Шара. «Мои воздушные кулаки – штука почти бесполезная!» «Мне вот тоже не особо хочется на рынке воровать!» – проворчала убийца. В этот момент мимо таверны с хохотом, криками и улюлюканьем пронеслась толпа детей. Гара проводила взглядом арабу детей и полезла в карман. «Сколько у кого меди?» – спросила она, пересчитывая скудный запас монет. «У меня есть пара медных!» – подала голос Шара. «У меня одна!» – призналась Мара. «Пошли, у меня есть идея!» Поднялась Гара и вышла на улицу. «Я, блядь, тебе нормальным языком говорю! Вылечим! Даже травмы! Просто так!» Раздраженно повторил Верша. Мужчина в черном плаще оглядел его с ног до головы, сплюнул на землю и ответил. «Вали отсюда, по-добру, по-здорову! Проблемы нужны? Сделаем!» Берсерк вздохнул и потянулся за топориком, но тут его взгляд заметил в тени за спиной собеседника, как бреснули пара кинжалов. Верша повернул голову и обнаружил еще четверых местных бандитов, внимательно следящих за его телодвижениями. «Пошли, Бэк! Тут, походу, только кретины, не умеющие думать!» Буркнул отец и пошел вдоль по улице. «Сраные кретины, блять! Когда думать научатся!» «Я ж, блядь, неворованное дерьмо предлагаю! Лечить, если есть кого!» Отец с сыном прошли по проулку и вышли на более широкую и чистую улицу. «И где нам сейчас раненых искать?» – на ходу ворчал Верша. «Хоть лови утырка какого и режь!» Бэк дернул за рукав берсеркера. Тот остановился и недовольно уставился на сына. «Ну, чего?» Мальчишка указал в сторону, где располагался старый и обшарпанный костел. «Ну, церковь! И что?» Сын схватил руку отца и потянул в сторону церкви. Верша не стал упираться и пошел за сыном. Других вариантов в голове у него все равно не было. «Бэк, нам еще в канализацию надо! Мог твой проверить и грибы!» На ходу ворчал он, но не сопротивлялся. Дойдя до цели, сын втянул его внутрь, где их встретила женщина в серой рясе. «Чем можем вам помочь?» – спросила она, с опаской поглядывая на парочку. «Мы это…» Верша вздохнул, почесал лысину и сказал как есть. «Мы тут ищем, кому лечение необходимо. У сына навык есть. Мы системные». Женщина была небольшого роста. Из-под платка на голове виднелись седые волосы и на лице уже были глубокие морщины. Несмотря на это, в ней еще сохранилась частичка красоты, сглаживающая впечатление от внешнего вида и одежды. «Сюда редко заходят системные», – слегка улыбнулась монашка. «Мы не можем платить денег за лечение. Наши прихожане не каждый день едят, что уж говорить об оплате за исцеление». Берсерк вздохнул и взглянул на сына. Тот молча кивнул. «Да мы как бы не бедствуем», – пожал плечами воин. Женщина кивнула и указала на грубую лавку. «Подождите, я приведу настоятельницу Харми, она проверит способность вашего сына». Бэк уселся на лавку и хлопнул ладонью по ней, призывая последовать своему примеру. Верша сел рядом и принялся разглядывать картины на стенах, изображающих сцены из Святого Писания. Спустя несколько минут эта же женщина привела под руку старуху в такой же серой рясе и белым платком на голове. «Кто здесь целитель?» – проскрипела старушка. «Я не целитель», – признался Бэк. «Я цветочный мастер, но лечить умею». «Присядь, матушка», – спохватилась монашка, усаживая старуху рядом с берсеркером. «Подойди ко мне тот, кто лечить умеет». Проскрипела настоятельница, когда уселась на лавку напротив. Мальчишка подошел к ней и встал. Старушка протянула старую, покрытую пергаментной кожей, руку и провела по лицу мальчика. «Молодой еще!» – произнесла она. «Про цветочных мастеров не слышала. Используй на мне свое исцеление. Я смогу понять, какие раны ты сможешь лечить». Бэк, до этого внимательно смотревший в ее мутные глаза, обернулся к отцу. Распросит! пожал плечами Верша. «От него больно», — предупредил мальчишка. «Сильно». Отец раненым медведем ревел. «За все надо платить. Если тебе что-то попадает в руки, и ты за это не заплатил, то оно у тебя в руках не останется. Хорошее исцеление всегда больное». «Есть еще сильнее, но там чью-то жизнь надо забрать, чтобы вылечить». «Друиды так лечат», — кивнул Верша. «Чтобы остановить кровь, она должна где-то пролиться. Хорошо, когда враг еще живой». «Верно, говоришь», — кивнула настоятельница. «Со многими магами так. Нельзя хорошо выражить огонь, если он где-то не гаснет. Так со многими системными». Бэк кивнул и активировал эволюционировавший навык молодая поросль, который сменил название на свежие побеги. После этого он прикоснулся к руке старушки. По ней тут же мелкими змейками побежали зеленые росточки. Некоторые бежали вперед, некоторые более медленные, неторопливо и обстоятельно оплетали руку, подтягивая кожу и омолаживая ее. Полоски бежали по телу, омолаживая женщину. Они пробежались по руке, затем прокрались по шее и начали проникать на лицо. Скулы женщины вздулись, и беззубый рот сжался в тонкую полоску от боли. На шее забилась с сумасшедшей скоростью жилка. Когда зеленая поросль охватила уже половину лица, женщина приоткрыла рот и захрипела. Десна начали кровоточить, и из них полезли новые зубы. С глаз спала пелена, и белесые и буркала превратились в чистые глаза с яркой голубой радужкой. «Кто? Кто ты такой?» – прохрипела настоятельница, когда лицо покрылось ростками полностью. Парень убрал руку и вздохнул. «Пустой!» – уточнил за спиной отец, внимательно следивший за преображением глубокой старухи. «Ага!» Кивнул мальчишка и, улыбнувшись, ответил старухе, внезапно ставший снова молодой. «Я Бэк, я цветочный мастер». Настоятельница сглотнула и опустила взгляд на свои руки, увидев их впервые за десятилетия. Взгляд зацепился за зеленую траву, проросшую под его ногами между каменных плит. «Папа не знает, как сделать меня сильнее». «Мы с ним долго думали, что делать, когда возьму десятый», — продолжил рассказывать сын. «А потом я решил, что не хочу убивать. Мне плохо, когда я кого-то убиваю. По-настоящему плохо». «А ты?» — подняла на вершу взгляд настоятельница. «А я берсерк», — сидя, подавшись вперед и не поднимая головы, ответил отец. «За мной два топора да кошель. И сын» крови по уши, за деньги и по ситуации. Женщина протянула руку и погладила по щеке мальчишку. «У тебя будет много работы, Бэк», — улыбнулась она. «Очень много работы». Верша сидел на небольшом полене и поглядывал в небольшой сад. Там у дерева сидел Бэк. Мальчишка, сидя прямо на выросшем по его желанию корне, уплетал принесенную ему кашу. Желтые листья над ним еще раз подтверждали правила настоятельницы о том, что просто так ничего хорошего не бывает. «Есть будешь?» – послышался голос настоятельницы рядом. Берсерк повернул голову и, взглянув на нее, мотнул головой. «Голодный ведь!» – произнесла она и села на соседнее полено. «Кашу не ем!» – ответил берсерк, наблюдая, как к нему подвели следующего больного. Хромой мужчина опирался на палку и утробно кашлял. «Принципиально или просто не любишь?» «Принципиально не люблю!» – вздохнул в ответ воин. Настоятельница улыбнулась и, взяв ложку, принялась неторопливо есть. «Откуда они узнали, что Бэк тут исцелять будет?» Спросил берсерк, смотря, как хромой калека упал под ноги сыну от его лечения. «По-разному, но в основном слухи. Когда к нам приходят системные и лечат, это настоящий праздник и огромное событие для этих кварталов. Все, кто может идти, идут к нам». Верша вздохнул и проводил взглядом мужчину, который кланялся до земли и что-то бормотал про чудо после того, как получил исцеление – не только кашля, но и хромой ноги. «Тебя что-то беспокоит», — произнесла женщина. «Ты волком на сына смотришь. Что у тебя на душе?» «Не лезь мне в душу», — буркнул Берсерк. «И не собираюсь. Просто есть такая мудрость. Если мысль произнести вслух, то она тут же умрет. Тебе просто надо кому-то высказаться». Верша молчал несколько секунд, наблюдая, как к Бекку подошла женщина с ребенком. «Системные, такие, как я», — начал было воин, с трудом подбирая слова. «Мы всегда там, где...» «Где кровь?» «Кровь и деньги». «Постоянная погоня за опытом». «Постоянная опасность и...» «Тебе нравится то, как ты живешь?» — спросила настоятельница. Верша хмыкнул, помолчал несколько секунд, после чего мотнул головой. Как такое вообще может нравиться? Живешь как... как бродяга. Ни дома, ни семьи. Постоянно где-то бродишь, кого-то убиваешь. Тогда почему ты продолжаешь делать то, что тебе так не нравится? Верша молча хмыкнул, вздохнул и взглянул на сына, который с улыбкой махнул ему рукой. Может оно и к лучшему что что он не боец», — проговорил Верша и махнул рукой сыну. «Может, в городе какома сядет? Или лесу?» «А ты не хочешь остановиться?» — спросила монашка. «А что я делать буду? Я... я же ничего, кроме драки, и не умею», — вздохнул Верша. «Что мне, таверну свою открывать? Жрать готовить и пьяным идиотам мозг вправлять? Или вон с Беком клинику открыть?» Он лечит, а я для него калечу. Не важно, что ты будешь делать. Важно, что ты будешь делать это, потому что хочешь, а не потому что надо. Пожала плечами настоятельница и поднялась. В любом случае, мы благодарны за помощь. Береги сына и живи своей жизнью. Не той, что тебе нарисовала система. Верша проводил взглядом настоятельницу, вздохнул и перевел взгляд на Бека. Хорошо жить своей жизнью, пробормотал он. Особенно, когда она у тебя есть. Вот это я понимаю, мощный выстрел, с довольной мордочкой произнесла Мара. Дерево насквозь. Так-то, херня, а не навык, пробормотал Верша, повернувшись на бок. В смысле... Возмутилась лучница и приподнялась на кровати. «Ты же сам мне сказал качать один навык». «Тебе надо будет качать два, но пока главный один», — пояснил Берсерк. «Сколько у тебя стрел осталось?» «Двадцать девять». «А теперь представь, что мы к гоблинам пришли», — хмыкнул Верша. «Их там минимум по пятьдесят штук. Понимаешь, к чему я?» «Еще и не в каждого попадешь» подала голос Гара. «Вот и я о том же. В массовой драке, когда противники слабые, но их дохрена, этот навык — дерьмо. Да и стрелы после такого портятся». Воин взглянул на сопящего на кровати сына и вздохнул. «Тогда зачем я этот навык?» «Потом этот навык на двадцатом уровне сможешь превратить в сквозной выстрел. Стрела будет проходить насквозь, и можно сразу несколько противников бить». Главное, чтобы они стояли кучей. Да и наконечник, так портиться уже не будет». Берсерк потянулся и повернулся на другой бок. «Спать давайте!» — буркнул он. «Нам завтра целый день топать». «Верша, слушай!» — начала Гара шепотом, но воин тут же ее перебил. «Скрытность открылась какая?» «Ну, тут есть проблема». «Че?» «Я, когда десятый взяла, у меня два навыка открылось. Удар в спину и теневой полог». Верша нахмурился, повернулся лицом к девушке и оглядел ее. «У тебя ведь класс, не убийца, так?» Девушка поднялась на кровати, активировала меню и включила показ, после чего подняла взгляд на Вершу. «Теневой убийца!» пробормотал Берсерк, поднял взгляд на девушку и спросил. «Чего молчала?» «Ну, клан теней вроде как». «Вне закона? Херню не пари. Всем насрать на клан теней, а то, что церковники с ними на ножах, так это дело церковников и клана. Мне на тех и на других насрать. Ты ведь не в клане?» «Нет». «Ну и к хуям», — пожал плечами воин. «Бери теневой полог, его и качай дальше. Я тебе уже говорил». «Без разницы, как искусно ты владеешь ножом, если ты не смогла подобраться к противнику!» «Поняла», — кивнула Гара и принялась что-то тыкать в менюшках. «Шара, лед появился?» — спросил берсерк и присел на кровати. Потянувшись к столу, он взял с него кувшин с водой и сделал несколько глубоких глотков. «Новая ветка появилась», — подала голос Магеса. «Но там только ледяная стрела». Девушка подняла руку и активировала умение. Спустя секунду на ее ладони тут же вырос небольшой комочек льда размером с пол кулака. Так всегда, если стихию открываешь, то первый навык там хрень бесполезная. Ее качать надо! кивнул верша. С прокачкой принцип тот же. Постоянно тренируй. Поднимешь до десятого, уже не просто ледышка будет. А Бэк, он что-то новое взял. Спросила Мара, наблюдая, как Магесса положила на стол ледышку. «Он теперь деревья людоеды делать будет?» «Нет!» – вздохнул Верша и уселся на кровать. «Он решил, что не будет убивать. Ему от прямых убийств плохо!» Повисла пауза. Каждый задумался о своем, но тишину в итоге оборвал Верша. «Завтра выдвигаемся в сторону Гримба. Там недалеко этот храм!» «Вокруг мобы пятнадцатого и выше. Понимаете, к чему я?» «Нам туда рано», — отозвалась Шара. «Да, по дороге еще пофармим, но по факту нам надо будет идти по дороге. Вы мелкие, выглядите как задохлики. Итог, каждый встречный и поперечный будет пытаться нас грыбануть. «И что делать?» «Думать головой и не лезть на рожон», — хмыкнул Верша. «Я нашел караван, который движется в ту сторону. Мы пойдем с ним». «Получается, они будут нас защищать? Это дорого?» Задумчиво спросила Мара. «Для нас будет бесплатно. Я за охранника, вы за пассажиров». Вздохнул Верша. «От вас требуется помогать караванчикам, не спорить и не ныть. И самое главное, следите за Бэком». «Что бы ни случилось, он должен быть в безопасности. Это понятно?» «Понятно. Понятно», понятно. — нестройным хором отозвались девушки. «А что будет там? Мы будем красть этого восставшего мертвеца? Каким образом?» Начала задавать вопросы Гара. «Там разберемся», — вздохнул Верша. «Чтобы строить планы, надо, чтобы хоть что-то было понятно. Все, хорош галдеть!» «Завтра с рассветом нам надо быть на центральной площади!» Берсерк отвернулся и натянул одеяло подальше, но не прошло и минуты, как послышался шепот Мары. «Верша! Верша!» «М?» «Верша! Тут одеяло тонкое, мне холодно!» «На улице теплынь, хоть в трусах ходи!» — проворчал воин. «Верша! Можно я к тебе лягу?» Нет! Снова прошла минута, и послышался шепот Гары. «Я знала, что она тебе не нравится, слишком настырная. Можно я к тебе лягу?» «Нет!» — рыкнул воин. «Не слушай этих дур», — зашептала Шара. «Они просто придуриваются». Снова повисла тишина, которую спустя несколько секунд нарушил шепот Магессы. «Но если надо, могу и я». «Вы заткнетесь, кошелки озабоченные!» — повернулся Верша. «Никакого траха с однопартийцами! Слышали?» Верша отвернулся, недовольно посопев, взбил подушку и устроился поудобнее. Тишина продолжалась несколько минут, но ее снова нарушила Мара. «Верша, а если на одну ночь ты меня из отряда исключишь, можно? У меня белье кружевное». «Бляди тупорылые! Что у вас в башке творится? Как, блядь, вас еще до смерти не затрахали!»